ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО СОЛНЫШКА Когда облетели все листья и, может быть, в последний раз выглянуло солнце, ёжик сказал медвежонку. — Сегодня праздник. — Какой? — спросил медвежонок. — Праздник последнего солнышка. — А что мы будем делать? — п е т е и веселиться, — сказал ёжик. — Но сперва пойдём на большую поляну к худенькому пеньку. — Пойдём, — согласился медвежонок. — А зачем? И они вышли на поляну. Все было залито солнцем, и деревья стояли голенькие, но торжественные. Хмурились елки, шумели закинутыми высоко головами сосны. Но даже самые хмурые ели были в этот час сурово торжественны. «Никогда не видел такого леса», — сказал медвежонок. «Слушай, я встану на пенек», — сказал ежик. «А ты иди с того конца поляны на этот». «Зачем?» — удивился медвежонок. «Так надо». И ежик влез на пенек. Медвежонок отошел в самый конец поляны и побежал мимо ежика. — Погоди! — крикнул ежик. — Давай сначала. Ты не беги, а иди, понял? Медвежонок вернулся и в развалочку пошел мимо ежика. — Не так, — сказал ежик. — Голову держи прямо, плечи откинь назад и топай лапами. — Слушай, — сказал медвежонок, — давай я влезу на пенек, а ты покажи. Ежик слез с пенька и ушел в самый конец поляны. «Тебя уж и не видно!» — крикнул с пенька медвежонок. «Ту-ту-ту-ту!» — -ту -ту! затрубил ежик и, высоко вскинув мордочку и весь откинувшись назад, протопал мимо медвежонка. «Теперь я!» — крикнул медвежонок. «Ту-ту-ту-ту!» — -ту -ту! затрубил он, что было мочи, и прошагал мимо ежика. «Теперь я!» — крикнул ежик и прошагал мимо медвежонка так торжественно, что медвежонок сказал «Давай вместе!» «А кто будет стоять на пеньке?» «Попросим белку». И н е позвали Белку, и вдвоем, высоко вскинув головы, прошли мимо пенька. — Возьмите меня, я тоже хочу! — крикнула Белка. Тогда они посадили на пенек Зайца и пошли все втроем. — Не сбивайся, Белка! — проворчал Медвежонок, когда они проходили мимо пенька. — Я тоже хочу! — завопил Зайц. Но на пенек поставить было некого, и они стали по очереди вставать на пенек и потрое ходить по поляне. — А что, если на пеньке никого не будет? — спросила Белка. Что, если мы вчетвером просто будем ходить, и все?» «Можно», — сказал ежик. И они встали парами. Ежик с медвежонком, белка с зайцем. И до вечера ходили по поляне, пока не стемнело, и медвежонок не пригласил всех в дом и не напоил чаем с медом, морковкой, орехами, грибами и самым любимым ежикиным малиновым вареньем.